Глава седьмая. Кристина. Что думаешь? Наконец, спрашиваю Дашу, успев ей выложить и о деловом предложении Ярославу Андреевичу, и о моих планах раскрутить его на неформальную переписку в ВКонтакте, чтобы было что предъявить деканату как повод для замены преподавателя мне на экзамен. Она хмурится, задумчиво помешивая ложечкой кофе. Хотя от кофе там только название. В общаге приходится пить растворимый. Не заиграйся. Чуть прищурившись, внимательно смотрит на меня подруга. Да, если предположить, что все пойдет по плану, где гарантия, что ты с тем преподом, которого тебе дадут на замену, договоришься? Сдыхаю. Конечно, я думала об этом и уже мысленно перебирала оставшихся математиков. Да не со всеми там хороший расклад. Но можно попробовать договориться о конкретной замене. Вариант есть. А даже если нет. Остальные кажутся не такими упорными, как Ярослав Андреевич. Но этот совсем непробиваем. Выдаю часть мыслей. Разве? Неожиданно спрашивает Даша. Да еще и с сомнением таким спрашивает, что у меня стыдливый жар к коже приливает. Ведь автоматически вспоминаю о способах, которыми Ярослав Андреевич предлагал с ним договориться. Конечно, подруга не в курсе его предложения про ночь. Но ее вопрос так прицельно поэтому воспоминание воспоминанию бьет, что, опускаю взгляд, чуть заерзав на стуле. Делаю глоток из своей чашки, в которой чай. Беру печеньку. А ты не пробовала говорить с ним напрямую? Он ведь отметил твой талант. Так и скажи, что не хочешь, чтобы тот пропал, а в нужную тебе студию только с красными дипломами берут. То есть поклянчить. «Пренебережительно уточняю. Не привыкла никого ни о чем просить или уж тем более умолять, подбавляя слезных деталей. А если еще предстоит вот так перед Ярославом Андреевичем, к тому же, после того, как уже предлагала ему взятку, от одной такой мысли унизительно становится. А взятка лучше?» Без осуждения, но серьезно спрашивает Даша. «Мы привыкли друг другу говорить все как есть, да и обе не необидчивые». К тому же было бы на что, я и сама знаю, насколько моральны те или иные мои поступки, но не гружусь этим. Правильно расставленные приоритеты важнее легкого нарушения, которое никому в нашей университетской сфере не навредит. Петр Сергеевич и до меня со студентов брал, уволен за свои решения, а я его не вынуждала. Взятка хотя бы может считаться, что я заработала, а не наныла. Да и потом... «Смысл мне раскрывать душу? Не клюнет все равно. Принципиальный он». Сильнее сжимая ручку чашки, как только представляю, каким насмешливым станет взгляд Ярослава Андреевича, когда я начну его умолять. Вот уж не знаю, почему уверена именно в такой реакции, но проверять не хочу, как и давать ему козыри, чтобы мной воспользоваться. И наплевать, что при мысли о воспользоваться у меня как-то странно сжимается сердце. В предвкушении как будто... Но раз он такой благотворительностью занимается, то, наверное, добрый». Помедлив, задумчиво выдает Даша. «Скорее, справедливый». Отмахиваюсь я от чего-то уверенная, что витясь из себя веревки этот человек точно не даст. Там люди действительно нуждаются. Подруга пожимает плечами. «Не знаю, по-моему, ты зря гордость включаешь. Терять нечего. Оценки многие клянчат. План по смене препода куда более утопичен». Слова Даши для меня точно не новость. Сама ведь думала в схожем русле. Но, увы, странно признавать. Но такое ощущение, что мне будет проще перед кем угодно унижаться, взятки сверхестественные давать или даже попытаться со шпаргалками экзамен сдать, чем снова позориться перед Ярославом Андреевичем. Сама не знаю, что за фигня. Что я теряю? С любым другим преподом уже хотя бы попыталась. Знаю. Только и говорю. Вдруг испытав желание закрыть тему. Но пока не перепробую все пришедшие на ум варианты, буду вертеться. Все равно, даже если буду зубрить математику днями и ночами, ничего не пойму. Даша обреченно вздыхает. Знает же, что бесполезно тут что-то обсуждать. Некоторое время мы молча едим, думая каждое свое. Я о том, как максимально безопасно предоставить деканату информацию о нашем личном знакомстве с Ярославом Андреевичем которые выходят за стены универа. Ведь добиться доказательств тому будет опасно, учитывая, что этот препод имеет на меня виды, о чем прямым текстом давал понять. А тут я заговорю с ним неформально. Не примет ли за согласие? Крис? Неожиданно вырывается в мои мысли мечтательный голос подруги. Он тебе хорошо заплатит, да? Да, как я поняла, больше тридцатки. Машинально откликаюсь. А Петру ты обычно примерно столько давала? Тут же добавляет Даша. «Ну да. Значит, у тебя минимум 60 свободных будет». Ухмыляюсь, наконец, окончательно вернувшись в реальность. Подруга неоднократно пыталась меня подбить на совместный съем квартиры. Не нравится Даша в общаге. Но одной жить не хочется. Да и финансово так напряжнее. Хоть ей родители присылают столько, что работать нужды нет. А мне мои не присылают, потому и верчусь. И не все могу себе позволить. «Ты опять про квартиру?» «Ну, а тебе не надоела эта общага? Общие душевые на весь коридор, спасибо хоть туалет свой!» Начинает старую песню Даша, хотя я не слышала ее уже довольно долго. Ведь понимание разных ситуаций у подруги есть. Потому и не давила, пока у меня возможности не было. Но если подумать, сейчас не тот случай. У меня, наверное, и без освобождения от взятки, и без заказа Ярослава Андреевича возможность снимать квартиру уже появилась. Тем более напополам же а заказов у меня все больше. После работы с Рассветовым уж тем более добавится И более внушительные. Он мне это уже давал понять, когда детали обсуждали. Ладно, ищи варианты, я согласна. Решаю долго не раздумывать, и пока еще есть решимость и настрой раскрутить Ярослава Андреевича на неформальную переписку именно сейчас. Тем более, что искать повод написать ему не надо. Он мне еще не прислал нужные материалы. Но я, загоревшись идеями, запросто могу уже скинуть ему то, что на благотворительном вечере снимала. Так и делаю, прикрепляя ему в сообщение во все том же контакте несколько самых удачных, на мой взгляд, видео и пишу об идеях их применению. Ловлю себя на мысли, что почему-то нервничаю при этом. Мне как будто важно, чтобы Ярославу Андреевичу понравилось, хотя оно понятно, он ведь заказчик, но с остальными почему-то не чувствовала себя такой чуть ли не уязвимой. Передергиваю плечами, заставляя себя нажать уже кнопку отправления. А свою нервозность тут же объясняю себе тем, что другие заказчики у меня не такие крупные были. Да и тут дело важное, причем меня тоже интересующее. Не хочется облажаться, только и всего. Написав «Собираюсь уже отложить телефон и заняться другими вещами», а не глупо ждать ответа. Но Ярослав Андреевич, похоже, тоже не занят этим вечером. Что скорее странно. Ну да ладно. Спасибо, что прислала, сейчас посмотрю. И отправлю материалы по другим филиалам. Сдержанный ответ, так и слышу деловой тон в каждом слове. Хотя, наверное, мне так кажется. Но вчера хотя бы смайлики были. Буду ждать. Сразу отвечаю, на всякий случай поставив скобку. Ну же, Ярослав Андреевич, ответьте что-то более вам свойственное. Отбросьте официоз, мне много не надо. Но как назло, он просто прочитал и не ответил. Я морщусь, не понимая. Меня задевает его внезапная безинициативность. или просто злит, что цель оттягивается. Кстати, мы с Дашей собираемся съехать из общаги и ищем квартиру, чтобы снять. Я что, серьезно это написала? И более того, уже отправила? Вы да. И более того, Ярослав Андреевич уже прочитал. Хмурясь, немного нервно покручивая телефон в руках. Вообще-то я и должна была написать что-то такое обыденное, касающееся скорее личных дел, чем сотрудничества и тому подобного. Поделиться с ним информацией, как со знакомым. Но какого-то черта жду реакции не столько для того, чтобы развить из нее еще немного неформального общения, сколько напряженно мысленно взвешиваю варианты, как воспримет мою разговорчивость Ярослав Андреевич. Почувствует ли подвох? И если да, что будет делать? А если нет, то... Опять тот его взгляд вспоминается. И слова, что он не хотел бы, чтобы меня кто-то другой целовал. «У знакомого есть хороший вариант. Однушка, ну хорошая. По цене лояльно. Элитный молодежный ЖК. Посмотрите». Читаю ответ. «Нет, ну логично, что Ярослав Андреевич вариант предложил. Наверное, подумал, что я к нему за этим и обратилась. Иначе зачем писала?» Постукиваю пальцем по корпусу телефона. Глупо как-то получилось с этой темой. Представляю реакцию Даши, когда предложу ей снимать квартиру у знакомого Ярослава Андреевича. Или отказаться. Но так еще более тупо получится. Сама же начала разговор. «Предложу Даше, спасибо», — отвечаю. А потом вдруг добавляю. «А у вас как дела?» «Узнаешь через час. Я заеду за тобой». «Это он серьезно?» Меня разрывает от желания одновременно и осадить наглого препода и от любопытства. Что на этот раз задумал? Куда меня везти собирается? Зачем? Ну не к себе же. В общагу заедете? В моей голове это звучит с сарказмом. Но, как в сообщении, смотрится не представляю. Только новый вдох глубже делаю, отдавая себе отчет, что специально не дала прямого ответа. Хотя, похоже, Ярослав Андреевич его и не ждал. Да. Поэтому лучше выходи сразу. И не заставляй меня ждать. Потому что, если не сядешь ко мне в машину через 10 минут после моего приезда, Я буду вынужден подняться за тобой. Я задаченно уставляюсь в полученный текст. Вот что все это значит? Ярослав Андреевич, конечно, из прямолинейных, но не слишком же жесткий напор. Я ведь ничего такого не писала. Или это он опять так издевается, как со взяткой, проверяет реакцию? Уж не знаю, чего он от меня ждет, но просто вырубаю телефон и обессиленно падаю на кровать. И понятия не имею, почему при этом дурацкая улыбка так и растягивает губы.